Глава 43. Тростниковые поля. Это казалось такой великолепной идеей. Сначала я завершу турне «Everything is Ron» и вернусь в Нью-Йорк дописывать следующий альбом, где будет много гитарного рока. Потом я возьму перерыв и поеду на Барбадос с друзьями, прежде чем начать рекламную кампанию и гастроли, которыми нормальные музыканты занимаются каждый раз после выпуска пластинок. «Разве Бону или Трент Резнер не поступили бы так же?» – спрашивал я себя. Записали пластинку, съездили в отпуск на Барбадос, сделали рекламу альбома, поехали на гастроли, и все их хвалят и любят. Правда, с этим возникли проблемы. Песни были написаны, но по какой-то причине все, что я успел записать, звучало ужасно и ни для чего не годилось. Я купил билет на самолет и забронировал номер в гостинице – Поэтому я все равно уже собирался на Барбадос. Но моя пластинка, которую я уже назвал Animal Rights, была довольно далека от завершения. А еще я каждый вечер пил и постоянно страдал от приступов паники. Впервые панические атаки начались у меня в 1984 году, когда я учился на философском факультете в Коннектикутском университете. Они были ужасными. Из-за них я бросил учебу и поехал домой. В 19 лет я оказался безработным недоучкой, который спал на диване в маминой гостиной и постоянно боролся с паникой. Я пил, но паника не отпускала. Я принимал валиум, а она все равно никуда не девалась. Я ездил на мопеде по Дарьену и слушал кассеты «Echo and the Bunnymen», а она по-прежнему была со мной. Со временем я сумел справиться с паническими атаками – Когда начал вести стабильную, пусть и унылую жизнь, и не считая мелких вспышек, я прожил почти 10 лет без приступов паники. Но в последние несколько месяцев они вернулись. Я сидел в кинотеатре и смотрел с друзьями Хэппи Гилмора, и тут меня хватила паника. Я надеялся, что это окажется просто небольшим приступом, но когда я работал над Animal Rights, и понял, что никому из тех, с кем я работаю, альбом не нравится, и я не знаю, как его закончить, паника стала преследовать меня почти постоянно. Теперь я надеялся, что несколько дней в тропическом раю помогут мне забыть о моем нелюбимом незаконченном альбоме и развеять это состояние. В Барбадовском аэропорту я сел в такси, чтобы доехать до гостиницы. Я открыл окно. Воздух был теплым и пах насекомыми. «Вы серфер?» – спросил меня водитель. «Нет», – ответил я, сделав очень глубокий вдох. «Извините, сэр, но почему вы тогда живете в этом отеле?» «Вы о чем?» «Это серферский пляж. Там живут только серферы. Кроме серфинга здесь больше нечем заниматься». Отель бронировал мой друг Эшли, а он и все его окружение были серферами. Я знал Эшли с середины 80-х, тогда мы вместе изучали Библию. Он вырос в загорелого блондина на Виргинии-Бич по соседству с Джерри Фолвиллом и стал возрожденным христианином и серфером. После колледжа он переехал в Нью-Йорк и отрекся от христианства, но по-прежнему ездил на серфинг со своими возрожденными друзьями. Они все катались на досках, и друзья Эшли пытались заставить его отказаться от новообретенного атеизма. «В фойе гостиницы я встретил Эшли», Одетого в серферские шорты и пляжные тапочки Он пил пиво Корона «Моби!» — прогрохотал он «Добро пожаловать на Барбадос!» «Эшли, водитель, сказал, что это серферский пляж», — спросил я «Ага, он очень крутой!» «А что тут делать, если ты не занимаешься серфингом?» «Ну, не знаю...» «Тусоваться?» — спросил он, удивленный, как вообще можно не быть серфером «Тут очень круто!» Я с беспокойством огляделся. «Не бойся, Моби, это Барбадос. Тут так красиво. Расслабься!» Я прошел через фойе и взял свой ключ. Когда я открыл дверь в номер, там уже кто-то был. Он сидел в кресле у открытого окна и пил «Ред Страйп». «Чем могу помочь?» спросил я. «Эй, я Кит», — сказал он с южноафриканским акцентом. Он был одет в купальный костюм Спида и рубашку Белобонг. «Чем могу помочь?» — снова спросил я. «У меня все в порядке. Ты друг Эшли?» «Ага. А что ты тут делаешь?» «На Барбадосе. Занимаюсь серфингом, приятель». «Нет, здесь, в этой комнате». «А, это наша комната». «Наша комната?» — озадаченно переспросил я. «Да, мы решили сэкономить и снять многоместные номера». Я положил багаж и прошел обратно к столу администратора. М -м, «Я думал, у меня одноместный номер». «Нет, у вас забронирован номер вместе с мистером Китом Уолтоном», — ответил портье. «У вас есть одноместные номера?» «Давайте проверим». Он посмотрел вниз и стал щелкать клавишами компьютера. «Нет, сэр, ни одного одноместного номера, простите». Мои руки вспотели, дыхание участилось, а глаза стали отчаянно рыскать по фойе в поисках ближайшего пути к побегу. Это был мой отпуск, и мне досталась сдвоенная кровать в маленькой комнате с незнакомым мне серфером-южноафриканцем, одетым в спида. Возможно, это было бы нормально, если бы я не страдал от приступов паники. Паника, она как... Внезапный пожар начинается с малейшей иррациональной искры, а потом пожирает все, что найдет вокруг. Жить в одном номере с незнакомцем — это, конечно, неприятно, но с рациональной точки зрения уж точно не трагедия. Но паника смотрит на вещи рационально. Она выбрасывает линзу рассудительности и заменяет ее увеличительным стеклом искаженного атовистического ужаса. Я пошел обратно в номер. Там было темно, так что я включил свет. «О, можешь выключить, а?» — весело спросил Кит. «Мы едем на серфинг в 5 утра, и я уже ложусь». Я выключил свет. Было 9.15 вечера. Я вышел на улицу и попытался успокоить себя. «Так, ладно. Сейчас ты не можешь вернуться в свою комнату, если, конечно, не хочешь слышать храп Кита в темноте. Но завтра будет солнечно и красиво. Ты же на Барбадосе». Я вернулся обратно в комнату, тихо почистил зубы, чтобы не разбудить кита, улегся в свою кровать, пахнувшую плесенью, и попытался уснуть, борясь с паникой. С утра я ждал восхода солнца, но его не было. Небо просто стало чуть менее серым. Я встал и выглянул на улицу. Шел дождь, океан был плоским и монохромным. Вдалеке я видел серферов, болтавшихся на море без волн. Я спустился в ресторан и начал рыться в буфете, ища среди прошутто и крабового мяса хоть что-нибудь веганское. «Ты мобби?» — спросила меня какая-то женщина. «Я Джанин, жена Марка, друга Эшли». У нее были светлые волосы до плеч. Одета она была в белую юбку Лора Эшли и сине-зеленую футболку. «Рад знакомству», — сказал я. «Ты не занимаешься серфингом?» — спросила она. «Нет». «Я не умею». «А какие у тебя планы на сегодня?» «Не знаю». «Думал сходить на пляж». Она засмеялась. «На этот пляж?» «Тут одни камни. Он пригоден только для серфинга. Тут даже плавать нельзя». «Нельзя плавать на пляже?» «Да, тут одни камни и кораллы. Песка нет». «Но мы с подругами повезем детей на другую сторону острова, на детский пляж. Если хочешь, поезжай с нами». Я задумался. «Ладно, хорошо». Я нашел в буфете немного фруктов и апельсиновый сок. Надел купальный костюм, хотя на улице было градусов 18, и шел дождь. И встретился с женами и детьми своих знакомых у входа в гостиницу. Они взяли на прокат микроавтобус и загружали в него полотенца и игрушки когда мы вошли в микроавтобус, все женщины и дети склонили головы и произнесли молитву. «Боже, пожалуйста, защити нас в нашем путешествии. Не покинь нас и нашей семьи. Слава имени Твоему. Аминь». Женщина с короткими русыми волосами на заднем сиденье микроавтобуса наклонилась ко мне и сказала «Привет, я Энни. Ты христианин, Моби?» «Да, я христианин» сказал я умолчав о том что по пьяни сплю со стриптизершими и садомазохистками и ставлю под сомнение легитимность системы верований которая самонадеянно хвасталась что может дать всеобъемлющее описание создателя всей вселенной о хорошо а ты возрожденный возрожденный переспросил я ты принял христа как своего господа и спасителя ты возродился Я посмотрел в мокрое от дождя окно микроавтобуса. Мы ехали по грязным тростниковым полям. Небо было еще темнее, чем с утра, а дети пели христианские песни. Я был в аду. «Да», — сказал я, чтобы не продолжать разговор. «Я возродился». «О, хорошо». «Я проведу свой отпуск в микроавтобусе полном возрожденных христиан?» Мне хотелось плакать. Мы ехали по бесконечным тростниковым полям, изредка замечая полуголых мужчин с мачете. «Сколько нам еще ехать?» — спросил я минут через сорок пять. «Карта говорит, что мы должны уже быть на месте», — ответила сидевшая за рулем Джанин. Дети перестали петь и начали драться в дальнем конце микроавтобуса. «Иисусу разве нравится, когда вы деретесь?» — спросила у них Энни, — и дети тут же замолчали, словно аниматронные куклы, изображающие южных баптистов. Я взял карту и попытался разобраться, где же мы. Справа от нас были тростниковые поля, слева — тростниковые поля, впереди было поле тростника. Мы заблудились. «Может, повернуть налево?» — спросила Энни с заднего сиденья. «Замолчи, Энни», — сказала Джанин. Энни ахнула. «Я просто пытаюсь помочь». Проехав еще с полчаса, мы остановились у магазина. «Мы спасены», — сказал я. Благодаря Иисусу, — добавила Энни. Мы зашли внутрь. Металлические полки были заполнены чистящим средством для посуды, пальмовым маслом и какими-то коричневыми штуками, похожими на кокосы. Я взял один из кокосов, которые явно не были кокосами, — и спросил себя, можно ли это есть. Эта штука явно веганская, но, скорее всего, вскрыть ее можно только с помощью ленточной пилы или лазера из фильмов о Джеймсе Бонде. Мы подошли к прилавку и попросили помощи. О детском пляже мы уже забыли, нам хотелось хотя бы просто вернуться в гостиницу. Продавец посмотрел на нашу карту. «Как вы вообще сюда попали?» — спросил он. «Ваш отель далеко отсюда» не заплакала. Не беспокойтесь, я помогу вам добраться. Все просто. Езжайте вот по этим дорогам. Он нарисовал линии прямо на нашей карте, обозначив маршрут. Мы поехали в указанном направлении и через 45 минут вернулись в гостиницу. Все еще шел дождь. Паника охватывала мои синапсы, подобно вязкой патоке. В моей комнате кит бросил перемазанный песком купальный костюм рядом с моей кроватью и мылся в душе, даже не закрыв дверь. «Это ты, Моби?» — крикнул он. «Ага, пойду погуляю», — сказал я. Я ненавидел его, нашу ужасную комнату и весь Барбадос в целом. Я пошел вдоль берега и думал о том, что оказался в дождливом тропическом аду с возрожденными христианами-серферами. Я жил в одной комнате с незнакомцем и мог есть только фрукты и странные коричневые штуки, которые похожи на кокосы, но явно ими не являются. Я полчаса шел по каменистому берегу и оказался возле маленького ресторана с телефоном-автоматом. Мне пришла в голову идея — я могу уехать. Уехать от кокосов, которые не кокосы, каменистого пляжа, который не пляж, возрожденных христиан и их микроавтобуса — «Я могу позвонить своим менеджерам и попросить их купить мне билеты домой». Я снял трубку. Послышался гудок. Я достал свою телефонную карту AT&T и набрал цифры, необходимые для звонка с Барбадоса в Нью-Йорк. «Алло», — сказала секретарша компании, занимавшейся моим менеджментом. «Паула, это Мобби. Мне нужно срочно поговорить с Марси». «Хорошо, Моби, вот она». Марси взяла трубку. «Моби, я думала, ты в отпуске». «Да, я в отпуске. И я тут все ненавижу. Мне срочно надо уехать. Можешь купить мне билет домой? Мне все равно, сколько он будет стоить». «Ты уверен? Я думала, это твой отпуск». «Марси, я уверен. Пожалуйста, просто купи мне билет. Я подожду, пока ты позвонишь в турагентство». «Ладно, минуту». Она перевела меня в режим ожидания, и я остался стоять под мелким дождиком. Через несколько минут она ответила. «Есть рейс на семь вечера», — сказала она, «но у них в наличии только билеты в первый класс. Они стоят по полторы тысячи». Не считая бесплатного повышения до бизнес-класса на рейсе в Сан-Франциско несколько лет назад, я никогда не летал ни первым, ни бизнес-классом. Из-за маленьких габаритов я легко умещался на сиденьях эконом-класса. А еще я только что купил домик в Гаррисоне, штат Нью-Йорк, за 75 тысяч долларов и лофт на Мод-стрит за 120 тысяч долларов. У меня, конечно, в банке еще оставалось несколько тысяч, но этого было недостаточно, чтобы просто взять и потратить полторы тысячи долларов на билет с Барбадоса в Нью-Йорк. При этом паника буквально сводила меня с ума, вызывая непреодолимое желание бежать как можно дальше и даже полторы тысячи долларов казались совсем незначительной суммой чтобы покинуть это отвратительное дождливое место хорошо возьми билет пожалуйста пожалуйста она снова перевела меня в режим ожидания и я отчаянно ждал ладно я взяла билет ты должен быть в аэропорту в 4 часа american airlines я люблю тебя марси ты спасла меня «Спасибо, спасибо, спасибо», — сказал я. Повесив трубку, я побежал вдоль берега обратно в гостиницу. Я был свободен. Моя паника отступила, и мир внезапно показался мне чистым, ясным и полным возможностей. Я полечу в Нью-Йорк и придумаю, как закончить альбом. Я буду бухать в барах, трахаться со стриптизершами и больше никогда не поеду в отпуск. Вернувшись в гостиничный номер, Я посмотрел на часы. 2.30. Я не разбирал вещи, так что бросил зубную щетку и пасту обратно в рюкзак и побежал в фойе. В коридоре я встретил Кита, возвращавшегося в наш номер. «Кит, комната твоя. Я уезжаю в Нью-Йорк», — сказал я ему на бегу. «Стоп, что?» «Комната твоя!» — крикнул я и свернул за угол. Я сел в такси и приехал в аэропорт ровно в 4. Меня охватила радость. «Я еду в Нью-Йорк. Да, я там отсутствовал меньше суток, но я возвращаюсь домой. Моя двадцатичасовая пытка заканчивается». Забрав свой билет, я поцеловал его. «Рады, что возвращаетесь домой?» — спросил кассир. «О, да». Взлетев, самолет поднялся над тучами, и я увидел, как на горизонте под высокими розовыми облаками заходит солнце. Мы приземлились в аэропорту имени Кеннеди, и я сел в такси до Мод-стрит, бросил вещи в студии и опять выбежал на улицу. Стояла зима, на улице было очень холодно, но после Барбадоса холод Нью-Йорк оказался объятиями Господа. Я пробежал через Сохо и зашел в Войт, дегенеративный маленький барчик из двух комнат на углу Говард-стрит и Грин-стрит. Диджей играл Айвона Биодок, а на банкетке – Сидел мой друг Фэнси и пил коктейль «Буравчик». Фэнси был рыжим музыкантом из Бостона, которого раньше звали Кит. Несколько лет назад он переехал в Нью-Йорк, покрасил волосы в черный и отрастил усы а-ля Джон Уотерс. Он назвал себя Фэнси в честь мыши, которую держал его сосед по комнате. Я обнял Фэнси и долго не хотел его отпускать. «Моби, ты вернулся?» «Больше никогда не уеду из Нью-Йорка», — сказал я. «Ха, кому нужен отпуск, когда есть прекрасная леди-выпивка?» — спросил он. Я сел и заказал водки с содовой. Фэнси показал фокус с четвертаком, выпадающим из пивной бутылки, а я поцеловал свою подругу Джен, когда диджей поставил Сон. «Больше никогда не уеду из Нью-Йорка», — снова сказал я Фэнси. «Конечно, конечно», — ответил он, допивая буравчик.